Глава четырнадцатая Выпейте. Лорд Мануа воткнул мне в руки кубок, от которого разила крепким алкоголем. Обхватив его дрожащими руками, я замерла, не осознавая до конца все происходящее. Сейчас я сидела в кресле у камина в кабинете герцога Этьянского и не могла даже вздохнуть спокойно. Перед глазами продолжала стоять пугающая картина. Темный коридор Лужа крови и женщина. Женщина, которая спасла меня ценой своей жизни. Спасла меня Алину и спасла тело Адель. Как она тогда сказала? Ее величество представила бывшую чародейку для безопасности младшей дочери. Пифаль знала, что есть шанс погибнуть на этой должности, но все равно согласилась. Черт! Я залпом осушила кубок. Скривилась от жара, прокатившегося по языку и горлу. Что я только что выпила? Ром? Коньяк? Может, что-то еще? Не знаю. Но и это не помогло справиться со страхом и дрожью. Лишь немного уняло горечь. Давайте еще раз, леди Этьен. Роналд обратился ко мне, подав жестом какую-то команду двум стражникам, что тоже остались внутри. «Что вы видели и слышали?» Я уже все рассказала. Глухо и безжизненно отозвалась я, глядя на пламя в камине. Вздрогнула и подняла глаза на мужчину. Вспыхнул какой-то яркий свет. Холодный, белый. Он преследовал нас. Пифаль была чародейкой. Она пыталась остановить его как-то. И я слышала шаги. И бряцание металла на лестнице, что вела в башню. И пост стражников у лестницы пустовал. Там тоже кровь. Вздрогнув, я опустила глаза к пустому кубку и зажмурилась. И их нашли? Вопрос явно был адресован не мне. На какое-то короткое мгновение я восхитилась той твердостью, что звучала в голосе герцога. Он допрашивал всех так. Будто ничего из рук вон выходящего не произошло, будто все это было обыденностью. — Ищем ваша светлость, — отрапортовал один из стражников. — Разрешите выразить опасения? — Разрешаю. — Боюсь, что тела Ниркина и Олтера мы не сможем отыскать. — Причина? — Кровь на камнях относительно старая. На них совершили нападение в разгар приема. Если среди нападавших был маг такой силы, как утверждает ее светлость, мы не сможем отыскать ни тел, ни следов нападавших. «Портальная магия даже не всем магам круга подвластна», — ответил герцог. «Каким бы сильным ни был тот маг, что напал на Лидия Тьян и ее камеристку, он все еще где-то здесь. Соберите больше людей, лорд Мануа». — Вас я попрошу тоже присоединиться к поискам. — Конечно. Тамаш выпрямился. — Никто не должен знать. — Естественно. Мужчины быстрым шагом покинули кабинет, оставив меня наедине с герцогом. — Кто не должен знать? — спросила я, подняв глаза на Роналда. Лорд Этьен тяжело вздохнул, повернулся ко мне и строго произнес. — Никто не должен знать. Ни слуги, ни гости, которые остались сейчас у нас. Этот инцидент мы скроем от общественности, чтобы не поднялась паника. И вам тоже стоит держать язык за зубами. Я нахмурилась. Но Пифаль... Ее тело уже отправили семье. Письмо о гибели старшей сестры ее родственница уже получила. Вместе с компенсацией эта проблема решена. Ошарашенно покачав головой, я не нашла, что сказать. — На вас напали целенаправленно, леди Этьен. Герцог ткнул мне в нос самым очевидным фактом и задал самый ожидаемый вопрос. — Кому вы уже успели перейти дорогу? — Ваша любовница. Выдала я самую очевидную версию и прямо посмотрела на герцога. Ожидала реакции. Хоть какой-то. Но Роналд только продолжил смотреть мне в глаза. — Что? — выдохнула я. — Думаете, это невозможно? — Думаю, что возможно все, — спокойно ответил он. — Но у леди Мелани нет связи и средств, чтобы привлечь к этому настолько сильного мага. Я не знала, стоит ли ему в этом верить. Но Адель уже пытались убить до этого момента. И тоже маг. Совпадение? Как говорится, не думаю. И это получается, что какой-то волшебник проник в замок уже второй раз. И второй раз остался непойманным. Если бы только Пефаль смогла найти тогда его след. На душе стало паршиво. Она погибла за меня и за Адель. Я бросила еще один взгляд на Роналда. Ему стоит знать, что на его жену было еще одно покушение. Но как я это объясню? Пифаль знала всю подноготную, а тут... — Вам стоит сменить комнату. Спустя несколько минут тишины произнес лорд Этьен. Убийца смог отыскать ваши покои. Возможно, это было случайностью. Но второй раз так рисковать не стоит. — Новые комнаты вам подготовят в течение нескольких часов. Я уже распорядился. — У ваших дверей с этого момента всегда будет дежурить охрана. Она же будет сопровождать вас везде вместе с вашими слугами. К слову, о слугах. — Мы можем поговорить об этом потом, — перебила я его, массируя пальцами виски. Голова раскалывалась. Роналд промолчал, а я сочла это за ответ. Кабинет герцога этьянского «Их нигде нет!» Именно с этими словами лорд Мануа открыл дверь, размашистым шагом проходя внутрь. Взлохматил жесткие волосы пятерней и растерянно посмотрел на Роналда. Герцог отложил бумаги, откинулся на спинку кресла и помассировал пальцами переносицу. За окнами кабинета начинал разгораться рассвет. Отдыхали этой ночью только гости, которые ни о чем не подозревали. И, возможно, леди Этьен, которую отправили в новые покои после полуночи. Никаких следов. Тамаш по-хозяйски подошел к одному из шкафов, открыл дверцу и нашарил в темноте крошечный пузырек с синим эликсиром. Выпив настойку, которая могла еще несколько часов продержать его в бодром состоянии, советник повернулся к герцогу. — Что делать будем? Об этом нужно оповестить корону. — Мы не будем этого делать, — отказался Роналд. — Твою жену чуть не убили, — возмутился лорд Мануа. — Я знаю, — мужчина прикрыл глаза. Но корона с этим нам точно никак не поможет. Что они сделают? Пришлют сюда своих людей, которые несколько недель будут топтать сапогами коридора? Если ты ничего не нашел, то и они не смогут. Тамаш на это ничего не ответил. Рухнул в кресло и со стоном протянул ноги. Советник чувствовал себя гончей, которая многие часы Гналась за зайцем по следу, но так и не смогла сцапать мохнатый хвост. — Есть предположения? — Нет. Адель сказала, что это могла быть Мелани. Но я в этом сомневаюсь. Не того поля ягода. — О чем ты вообще думаешь? Томаш подался вперед. — Ты танцуешь с Мелани у всех на виду. Выказываешь ей знаки внимания и принимаешь вызов от ее брата. «На приеме, который был устроен в честь твоей жены, Роналд!» «Ты сейчас спрашиваешь меня как друг или как советник?» Поинтересовался герцог, вновь растирая пальцами переносицу. Он вспоминал, оставались ли еще в его запасах бодрящие эликсиры, или же лорд Мануа сцапал последний. Если память его не обманывала, придется сегодня герцогу держаться бодро без дополнительных трав и индовира. — Я просто спрашиваю, — надавил Тамаш. — Ты ведешь себя неразумно. — Тамаш, ну какая она мне жена? — устало спросил Роналд. — То, что жрецы объявили нас супругами, еще ничего не значит. Да и то, как поступила корона. Он замолчал. Они оба знали эту историю от начала и до сегодняшнего момента. Лорд Мануа поджал губы, не зная, что ответить на это. С одной стороны, он понимал Роналда, а с другой... С другой не понимал. — Ладно, — сдался советник. — Что мы будем делать с тремя смертями? — Уверен, что стражники мертвы. «А на кой они живыми?» — резонно заметил Тамаш. «Ценными пленными им точно не стать. Все сведения, которые они могли выдать, это в каком подвале лучшее вино хранится и какая из прачек громче в постели себя ведет». «Леди Этьен будут защищать теперь днем и ночью. Я приставил к ней своих людей. В них, я уверен, Против мага, может, и не выстоят в прямом столкновении, но сообщить о нападении остальным успеют. Лорд Мануа только кивнул, принимая эту информацию к сведению. Тяжело ей приходится. Неожиданно даже для самого себя поделился он наблюдениями. Девчонка только очнулась, а тут уже нападение, смерти. Такова судьба всех, флемур. — жестко отозвался герцог Этьенский, вставая со своего места. Часть его планов начала разваливаться из-за событий последней пары недель. Но он не был бы разящим клинком, если бы сдавался при первых же неудачах. — Ты готов к этому утру? — перевел разговор Тамаш, покосившись в сторону окна. Солнце вставало, как обычно, ничего не поменялось для большого мира. Всего лишь три загубленные души. Их примут в свои объятия боги и покажут новый путь. О них лорд Мануа больше не заботился. Он заботился о живых, которым еще предстояло много всего сделать, перед тем, как все они попадут в обитель богов. Готов. Герцог выпрямился и встал из-за стола. Сегодня леди Этьен присутствовать на завтраке не будет. Поддержи легенду, скажи, что ей не здоровится. Хочешь их проверить? Да. Роналд сделал глубокий вдох и вновь нацепил на себя маску холодности и жестокости, которую носил уже многие годы. Алина Невская, леди Этьен Новые покои практически ничем не отличались от старых. Слуги, кажется, даже ту самую кровать умудрились перетащить. И опять я оказалась в башне. Правда, окна теперь выходили не на парк, а на конюшни и складские помещения. Не сказать, что меня это расстраивало сильнее, чем смерть Пифаль. Женщину было до ужаса жалко. А еще было жалко себя. Теперь помощи ждать неоткуда. Я вновь вернулась на точку под названием «Ищу сильного мага». Но вместе с тем ищу еще и душу Адель и пытаюсь не погибнуть от рук злого волшебника. И черт, этих «и» было столько, что голова шла кругом. И я так и не смогла уснуть до самого рассвета. Несмотря на то, что у дверей покоев караулили стражники, и теперь я была в безопасности. Вряд ли враг принцессы попытается убить меня еще раз, сразу после неудавшегося покушения. А вот в скором времени возможно. От этих мыслей становилось до ужаса не по себе. Во что я вляпалась? Как из этого выляпываться? Ответ приходил сам собой, потому что как, и я знала. Но вот все остальное... Стоит уже остановиться и признаться самой себе, что я тут застряла на неопределенное время, и что теперь жизнь принцессы куда больше моя, чем ее. И если я не хочу в ближайшем будущем укатить в монастырь под предлогом липового сумасшествия или еще какого-то диагноза, нужно что-то делать. Я внезапно ощутила весь тот ужас, что мог свалиться на неокрепшую и испуганную Адель. Неизвестные убийцы, интриги двора, муж со своей любовницей. Отбросив в сторону одеяла, я скатилась по боку кровати и прошлепала босыми ногами к окну. Отодвинула рукой полупрозрачную белую штору и подняла глаза к небу. — Не знаю, — пробормотала я, рассматривая розовые облака, — слышите ли вы меня, местные боги, но... Похоже, я тут пока задержусь. Надеюсь, вам я дорогу нигде не перешла. А если и перешла, то прошу небольшой отсрочки. А то как-то и так много всего на одну меня. Грустно усмехнувшись, я прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Не знаю, что там с богами. Зато теперь знаю, почему так вцепилась в идею помочь народу. Теперь за этим стремлением лежали не только благие намерения, но и корость. Пока я ищу Адель и мага, способного вернуть ее и мою душу на место, жизнь может совершить новый кульбит, отправив меня в немилость герцога. Чтобы не загреметь в монастырь или еще куда похуже, мне нужна преданность и любовь народа. Не знаю, как у них тут обычно ведут себя принцессы и герцогини. Я планирую начать свою компанию. Я нужна им, а мне? Мне нужны союзники».